Аньер-Сюр-Сен. Чистенький городок, симпатичный центр, славные магазинчики. Вокруг и выше, куда менее радостно. Вместо зелени не бетон, в небе стальные птицы, взлетевшие с аэродрома Уруаси. Бесконечные ряды машинно-серых домов, закрывающие горизонт. Парижский пригород во всей красе. И посередине река. Шарко и Люси вышли из метро на станции Габриэль Пери и торопясь двинулись к западу. Хакима Бан, брат одного из пяти убитых под граваншоном, не имел судимости и работал ночным сторожем в большом супермаркете. Этот, по-видимому, вполне нормальный парень, жил на четвертом этаже мрачного малопривлекательного дома. Подростки, валявшиеся на клочке проросшей травой земли у подножия башни, отметили появление Люси свистом, причем вполне беззлобным. Черты лица человека, открывшего им дверь, были резкими, заостренными, такие часто встречаются у жителей Средиземноморья. Лицо словно высечено из камня, а тело крепкое, мускулистое. Судя по всему, любите тяжелой атлетики и культуризма. Ширко заговорил первым Хакимабан, а вы кто такой? К великому удовольствию Шарко, парни из судебной полиции здесь еще не побывали. Он мысленно похвалил себя за скорость и достал служебное удостоверение. Абан был в шортах и белой футболке с надписью Зеленый след фонтэня. Мне надо задать вам несколько вопросов о вашем брате, Мухаммеде. Араб не сдвинулся с места, так и стоял, загораживая собой вход в квартиру. Что еще он натворил? Он умер. Акима бан пошатнулся, потом сжал кулаки и изо всей силы ударил им о притолоку. А чего? Шарко не стал входить в детали. Похоже, от пули. Его тело нашли зарытым в землю в промышленной зоне департамента Сен-Маритим. Можно теперь войти? Хозяин квартиры чуть сдвинулся, пропуская незваных гостей в прихожую. Сен-Маритим. Как его туда занесло? Не слезинки. Но было видно, что новость потрясла Хакима. На мгновение ноги отказали, и он вынужден был присесть на кушетку у стены. Полицейские, не дожидаясь приглашения, прошли в комнату. — Это рано или поздно должно было случиться. — Кто его убил? — Пока не знаем. — А у вас нет никакой мысли по этому поводу? «Нет, у него было столько врагов. И здесь, в городе, и в других местах». Люси быстро огляделась. Телевизор с плоским экраном, игровая приставка, везде гири, гантели, диски для штанги. Слишком много всего для такой маленькой квартирки. Она заметила рамку с фотографией, подошла ближе и посмотрела, нахмурилась. Вы с братом близнецы? Нет, погодки. Мухамин на год младше меня. И на два или три сантиметра выше. Но лицом мы похожи. Да, как две капли воды. Когда я говорю мы похожи, речь идет только о внешнем сходстве. Что же до всего остального? У меня нет и никогда не было с ним ничего общего. У Мухаммеда чердак давно был не в порядке. Он много глупостей делал. Когда вы виделись последний раз? Хаким Абан смотрел в пол, и глаза его были пустыми. Месяца через два или три после того, как он вышел из тюрьмы. Да, вскоре после Нового года. Мухаммед явился сюда. Он плакал мне в жилетку и говорил, что хочет измениться. Вернуться на путь истинный. Но я никогда всерьез в такого не верил. Этого быть не могло. Вскоре после Нового года. Значит, Челла в промышленной зоне под Граваншоном были закопаны меньше семи месяцев назад. Шарко догадался, какой ответ получит на следующий вопрос, но все-таки хотел услышать это слова из уст брата Мухаммеда. Почему не верили? Потому что такие парни, как он, не способны остановиться. Мне показывали фотографии той девушки, которую он сжег все между ног. Это было давно, но фотографии так и засели у меня в башке. То, что сделал мой брат бесчеловечно. Хаким вздохнул. Последний раз брат жил у меня тут примерно неделю. Да, да, как раз в неделю. Он ушел с несколькими шмотками в рюкзаке где-то в середине января. Ара помолчал. Никогда, никогда ни на секунду я не верил, что он это сделает. И не ошибся. Что он сделает? Что? Хакима бан опять вздохнул, встал. Выдвинул ящик, достал оттуда измятую брошюрку и протянул ее Шарко. Сердце комиссара на миг замерло, потом забилось снова. Все прояснилось за долю секунды. Брошюрки воспевались подвиги иностранного легиона. Шарко встретился взглядом с глазами, потрясенный не меньше его, самого Люси. Хаким вернулся на кушетку, бессильно свесил руки между могучих бедер. Когда Мухаммед еще был в тюрьме, он нашел эту книжонку в каком-то глянцевом журнале. Знаете, как рекламные буклеты туда вставляют. Ну и все. Послушать его так не захочешь, а поверишь, что рука судьбы что откровение, все такое. В общем, он решил записаться в этот легион. Покончить с прошлым, как не бывало. Сменить имя и начать все с нуля. Как же, как же. Он взял в руки фотографию с братом, долго в нее всматривался. «Дурачок, зачем ты умер?» В глубине души Шарко ликовал. Иностранный легион. До чего же четко все это соответствует открытиям последних дней? Люси тем временем продолжала допрос. Есть ли у вас хоть какие-то доказательства, что брат записался в легионеры? Он с кем-то переписывался, кому-то звонил или ему звонили? Покупал железнодорожные билеты на юг? Например, Вабань, уточнил Шарко. Араб покачал головой. Нет, я же только сказал, никуда он не завербовался. Я знал, что он на это не способен. Чересчур не уравновешенный, непоследовательный. Для него не было никаких авторитетов. Мухаммед просто не выносил, когда им командуют. Ну, разве можно представить его легионером? Вот как-то возвращаюсь я с работы, а Мухаммеда и след простыл. Даже брошюру свою не взял. Не попрощался со мной. Ничего. Я так и знал, что рано или поздно, но полиция ко мне наверняка нагрянет. Комиссар играл желваками уставившись на страницу рекламного проспекта с фотографией солдата в белой форменной фуражке. Легионер, вся грудь в медалях, гордо позировал перед камерой. Шарко был уверен, что парень все-таки записался в «Легион», но ему не хватало убедительных доказательств. Наверняка записался, пусть даже брат думает, что такого не может быть. «У вас есть родственник, может быть, друг или хороший знакомый, к которому Мухаммед мог отправиться, уйдя отсюда? Или с кем хотя бы мог поговорить перед отъездом?» «Никого, кроме пропащих парней. У него в друзьях даже и не представляю». Шарко продолжал размышлять. Все постепенно становилось на свои места. Но оставалось одно противоречие. Зачем отрезать кисти рук, срезать татуировки и вырывать зубы у человека, которого так легко опознать по ДНК? Как бы там ни было, в Легионе не могли не знать, что за Мухаммедом тянется шлейф тяжких преступлений. Конечно, они пренебрегают прошлым прошлом своих рекрутов, но тем не менее тщательно проверяют их, прежде чем оформить документы о вступлении. Наверняка им было известно и о том, что все данные об этом парне есть в национальной картотеке. И о том, что именно он успел совершить. Разве только... темные глаза Шарко снова обратились в фотографии двух братьев. Думаю, мой вопрос покажется вам странным, но ответьте. У вас не пропало примерно тогда же когда и брат удостоверение личности. Аким кивнул. «Действительно пропало? Потерял его на работе или на улице? А как вы догадались?» Шарко не ответил. Люси была поражена не меньше, чем хозяин квартиры. А у комиссара теперь все сходилось. На все вопросы нашлись ответы. Его уверенность росла. Он протянул руку Арабу, попрощался с ним. Люси тоже. «Скоро к вам придут наши коллеги из Руана. Они зададут вам куда больше вопросов и все запишут. Не беспокойтесь, это нормально». Прежде чем выйти вслед за Люси, он обернулся к Хакиму, который так и сидел на кушетке. «Кстати, у вашего брата нашли под кожей, в районе шеи, крошечный кусочек пластика. «Не знаете, какие-то хирургические операции он перенес?» «Нет, нет». «А в больнице лежал когда-нибудь?» «Не думаю. Нет, ничего об этом не знаю». «Спасибо. Обещаю, что вы все узнаете. И виновные за все заплатят. Я лично прослежу за этим». Тихо. Шарко тихо закрыл за собой дверь.